Глава 22 Здесь Несмотря на философский склад ума, Аратап испытывал глубокое сожаление. Впервые в жизни он почувствовал себя настоящим завоевателем миров, каким когда-то был его отец. Впервые в жизни он вел за собой эскадру кораблей, готовых сразиться с врагами хана. Но как и следовало ожидать в этот век упадка и вырождения, Там, где должна была находиться повстанческая планета, зияла пустота. У Хана не оказалось врагов. И нет миров, которые можно завоевать. А сам он так и останется наместником и будет улаживать мелкие неприятности, не более. Однако, сожаление, бесполезное чувство. Нет смысла ему предаваться. «Стало быть, вы оказались правы. Нет планеты повстанцев», — сказал Ротап и сел, указав Байрона на кресло. «Я хочу поговорить с вами», — молодой человек вопросительно смотрел на него. И Аратап с удивлением подумал, что мальчик явно возмужал и перестал бояться. «Вот и явные симптомы упадка во мне самом», — подумал Аратап. «Интересно, многие из нас начинают, подобно мне, видеть в побежденных людей и желать им добра?» «Я собираюсь отпустить правителя и его дочь», — сказал он. «С политической точки зрения это разумно». Я хочу освободить их немедленно и отправить назад на беспощадным. Сможете отвести их? Вы освобождаете и меня? Удивился Байрон. Да. Почему? Вы спасли мой корабль и мою жизнь. Сомневаюсь, что ваша благодарность может повлиять на ваше решение, касающееся государственной политики. Аратап чуть было не рассмеялся вслух. Мальчик ему определенно нравился. Тогда назову другую причину. «Пока я расследовал большой заговор против хана, вы были опасны. Но, как выяснилось, никакого заговора не существует. Есть только кучка лингейцев, предводитель которых убит. Вы больше не представляете для нас опасность. Предать вас или лингейцев в суду, пожалуй, опаснее, чем отпустить. Суд состоялся бы на лингейне, и мы бы не смогли контролировать его полностью. На суде неизбежно встал бы вопрос о так называемой планете повстанцев, И хотя ее нет, половина подданных может решить, что дыма без огня не бывает. Таким образом, мы сами натолкнем их на мысль о создании повстанческой организации, посеем в душах зерна сомнений и надежды на будущее. И тогда тираническому правлению здесь будут угрожать уже реальные заговоры и восстания. Значит, вы освобождаете нас всех? Но это не совсем свобода, поскольку ни один из вас не проявил подлинной верности Хану. С Ленгейном мы разберемся. И следующий автарх будет уже гораздо сильнее зависеть от хана. Статус союзного государства придется упразднить. Лингейнское правосудие возьмем под контроль. Участники заговора, включая тех, кто сейчас находится в наших руках, будут сосланы на другие планеты, поближе к тирану. Там они будут не опасны. Вы сами не вернетесь на Нефилос и не станете ранчером. Вы останетесь на родии вместе с полковником Ризатом. Согласен, сказал Байрон. Но что будет с браком леди Артемизии? Вы хотите, чтобы он не состоялся? Вы же знаете, что мы хотели бы пожениться, и сами говорили, что есть возможность воспрепятствовать ее браку с тиранитским придворным. Тогда я пытался кое-чего добиться от вас. Вы знаете, что говорили древние? Ложь любовников и дипломатов должна быть прощена. Я дипломат. Но возможность есть, наместник. «Надо лишь намекнуть Хану, что если могущественный придворный женится на девушке из влиятельной, но подчиненной семьи, это может вызвать у него далеко идущие амбиции. В конце концов, честолюбивый тиранит может с таким же успехом возглавить восстание, как и честолюбивый Ленгейтс». На сей раз Аратап не удержался от смеха. «Вы рассуждаете, как настоящий тиранит, но это не сработает. Хотите совет? Какой? Женитесь на ней немедленно. То, что сделано, трудно переделать». Найдем для Паханга другую женщину. Байрон поколебался, потом протянул руку. Спасибо, сэр. Аратап пожал ее. Я сам не люблю Паханга. Но запомните и не позволяйте себе чрезмерного честолюбия. Хотя вы и женитесь на дочери правителя, сами вы никогда не займете его трон. Такие правители, как вы, нам не нужны. Аратаб следил за уменьшающимся на экране беспощадным и радовался принятому им решению. Молодой человек свободен. По субэфирной связи уже послано сообщение. Майора Андерса наверняка хватит кондрашка, а кое-кто из придворных, как пить дать, потребует отозвать наместника. Ну что ж, если будет необходимо, он слетает на тиран, увидится с ханом и добьется, чтобы его выслушали. Великий правитель сам увидит, что решение было единственно правильным, и таким образом козни врагов своей цели не достигнут. Беспощадный, наконец, превратился в сверкающую точку, неотличимую от других звезд, которые окружили его после выхода из туманности. Риза тоже следил на экране за уменьшающимся тиранитским флагманом. «Он отпустил нас? Черт побери! Если бы все тираниты были похожи на него, я бы записался в тиранитский флот! Это меня даже раздражает! У меня сложилось вполне определенное представление о тиранитах, а Ротап ему не соответствует. Как вы думаете, он не слышит нас?» Байрон переключил приборы на автоматику и повернулся в кресле. «Конечно, нет. Он может следить за нами через гиперпространство, как и раньше, но не думаю, чтобы он мог уловить нас шпионским радиолучом. Помните, когда он захватил нас, он знал только то, что мы говорили на четвертой планете, не больше». В пилотскую рубку вошла Артемизия и прижала палец к губам. «Тише. Он уснул. Скоро мы будем на родии. В один прыжок Арта. Арата просчитал его для нас. «Я пойду в мои руки». — заявил вдруг Ризат. Они подождали, пока он вышел, и Артемизия тут же оказалась в объятиях Байрона. Он поцеловал ее в лоб, в глаза, потом нашел губы и непроизвольно сжал еще крепче. Поцелуй затянулся. — Я тебя очень люблю, — сказала она. — Я люблю тебя больше, чем могу выразить словами, — ответил он. Последовавший затем разговор был совершенно банален и невыразимо приятен. Немного погодя, Байрон спросил. — Он поженит нас до посадки? Артемизия слегка нахмурилась. Я пыталась ему объяснить, что он правитель и капитан корабля, и что здесь нет тиранитов. Не знаю, понял ли он. Он очень расстроен, и не совсем в себе. После того, как отдохнет, я попробую снова. Не волнуйся, мы его убедим, негромко рассмеялся Байрон. Громко топая ногами, вернулся Ризат. А все-таки с трейлером было удобнее, сказал он. Здесь даже вздохнуть и то негде. Через несколько часов мы будем на отозвался Байрон. Скоро прыжок. «Знаю», — Ризат нахмурился, — «подумать только, я останусь на роде и до конца своей жизни. Я не жалуюсь, я рад, что остался жив. Но какой глупый конец!» «Это еще не конец», — негромко сказал Байрон. Ризетт внимательно посмотрел на него. «Вы думаете, можно начать все сначала?» «Что ж, для вас это еще возможно, но не для меня. Я слишком стар, и ничего у меня не осталось. Я никогда не увижу Лингейн. Эта мысль удручает меня больше всего». Там я родился и прожил всю жизнь. В другом месте я не человек. Вы молоды. Вы забудете о Нефелосе. Родная планета — это еще не весь мир, Теодор. За последние столетия люди так этого и не поняли. А зря. Все планеты — наша родина. Может быть, если бы существовала планета повстанцев. Планета повстанцев существует, Теодор. Мне не до шуток, Байрон, резко сказал Ризат. Я не шучу. Такая планета есть, я знаю, где она находится. Я мог догадаться об этом неделю назад, да и любой из нас мог. Все факты налицо. Они были передо мной, но я их и не видел. Лишь на четвертой планете, когда мы победили Джонти, меня осенило. Помните, он говорил, что мы никогда не попадем на пятую звезду без его помощи? Вы помните его слова? В точности нет. А я запомнил. Он сказал, в среднем на одну звезду приходится 70 кубических световых лет. «Если вы будете искать методом проб и ошибок, вероятность — 250 квадриллионов к одному, что вы пролетите дальше миллиарда миль от любой звезды. От любой!» Именно в этот момент я догадался. Я даже услышал, как что-то щелкнуло у меня в голове. «Но меня ничего не щелкает», — сказал Ризат. «Может быть, объясните поподробнее?» «Я тоже ничего не понимаю», — призналась Артемизия. «Разве вы не видите, что и для Джилберта вероятность была не больше?» Вы помните его рассказ? Ударил метеорит, и курс корабля изменился. После серии прыжков он оказался внутри планетной системы. Такое совпадение настолько невероятно, что его можно не принимать во внимание. Значит, это все-таки рассказ безумца, и никакой планеты повстанцев нет? Но есть одно условие, при котором точное попадание корабля становится гораздо более вероятным. И в этом случае Джилберт не только мог, он должен был попасть прямо к звезде с планетной системой. То есть, вы помните рассуждение авторха? Двигатели корабля Джилберта не были повреждены, и поэтому сила толчка осталась прежней, иными словами длина прыжков не изменилась. Изменилось лишь его направление, таким образом, что корабль оказался в туманности. Но такая интерпретация фактов совершенно невероятна. Что же тогда по-вашему произошло на самом деле? А то, что не менялась ни сила, ни направление, никаких резонов считать, что направление изменилось, фактически нет. Это же просто предположение. Что, если корабль по-прежнему следовал своим курсам? Он летел к планетной системе. Там он и оказался. И теория вероятности тут ни при чем. Но ведь он летел... Народию. И оказался там. Настолько просто, что даже не верится, да? Ну тогда планета повстанцев где-то совершенно рядом с домом. Этого не может быть, воскликнула Артемизия. Почему не может? Она где-то в радийской системе. Есть два способа спрятать что-нибудь. Убрать с глаз долой, засунуть куда-нибудь подальше, например, в глубины туманности, или же наоборот, выставить на всеобщее обозрение, прямо перед носом у тех, кто ищет, так, чтобы они даже не догадывались об этом. Вспомните, что случилось с Жилбертом после приземления на планету повстанцев. Он вернулся на родию живым и объяснил это тем, что повстанцы не хотели рисковать. Поиски пропавшего корабля могли привести тиранитов слишком близко к их планете. Но зачем же его оставили в живых? Достаточно было вернуть корабль с телом Джилберта. Они достигли бы той же цели. А у Джилберта не осталось бы шансов проговориться, что он, кстати, и сделал. Может существовать лишь одно объяснение. Планета повстанцев в системе Родия. А Джилберт, Хенриад, где еще с таким уважением отнесутся к жизни Хенриада? Только на Родии. Артемизия судорожно стиснула руки. Но если то, что ты говоришь, правда, значит, отцу грозит ужасная опасность? «Да, и уже в течение 20 лет», — согласился Байрон. «Хотя, наверное, не та, о ты думаешь. Джилберт однажды пожаловался мне, как трудно притворяться шутом. И ни на что негодным человеком. Притворяться постоянно, и перед друзьями, и когда остаешься один. Конечно, насчет себя он несколько преувеличил. Например, с тобой, Арт, он оставался самим собой. Он открылся автарху, и даже мне, после самого непродолжительного знакомства. Но думается мне». «Имея перед собой действительно великую цель, можно и в самом деле прожить всю жизнь, скрывая свое истинное «я» под маской, не раскрываясь даже перед любимой дочерью, склоняя ее к ненавистному браку, притворяясь слабоумным, только бы не повредить делу своей жизни». «Но неужели ты думаешь?» — потрясенно выдохнула Артемизия. «Арта, это единственно разумное объяснение. Он правит уже больше 20 лет. И все это время Родия постоянно усиливалась за счет территорий, передаваемых ей тиранитами. Тираниты считают, что с таким правителем они в безопасности. В течение 20 лет он готовит восстание, оставаясь в их глазах совершенно безвредным. «Ваше предположение, Байрон, может оказаться такой же фатальной ошибкой, как, скажем, моя вера во автарха». «Это не предположение. Я сказал в последнем разговоре с Джонти, что это он, а не правитель, выдал моего отца» потому что мой отец не настолько глуп, чтобы поверить правителю. Но дело в том, что именно так и поступил мой отец. Джилберт подслушал разговор моего отца с правителем, из которого узнал о роли Джонти в заговоре. Он мог узнать об этом только таким путем. Но палка имеет два конца. Мы думали, что мой отец работает на Джонти и пытается заручиться поддержкой Хинрика. Однако с таким же успехом можно предположить, что Ранчер работал на правителя и старался предотвратить преждевременное восстание на Ленгейне, которое могло свести на нет два десятилетия тщательной подготовки. «Почему, вы думаете, мне было так важно спасти корабль Аратапа, когда Джилберт замкнул двигатели? Не ради себя. Не думал я и о том, что Аратапа освободит меня. Я не думал даже о тебе, Арта. Надо было спасти правителя. Он самый важный человек среди нас». Бедный Джилберт так и не понял этого. Ризат покачал головой. «Простите, Байрон, я просто не могу поверить этому!» «Но чего же? Байрон сказал вам чистую правду!» — раздался чей-то знакомый голос. В дверях стоял правитель, высокий, с ясным и проницательным взглядом. Голос был его и в то же время не его. Это был твердый голос уверенного в себе человека. Артемизия подбежала к нему. «Отец, Байрон говорит...» «Я слышал, что сказал Байрон!» Он ласково погладил ее по голове. «И это правда! Я даже допустил бы твой брак с тиранитом!» Она в изумлении отступила от него. «Ты говоришь совсем по-другому, как будто...» «Как будто не твой отец!» — печально промолвил Хинрик. «Это ненадолго, Арта. Когда мы вернемся на родию я стану прежним, каким ты меня знала. Ты должна будешь снова принять меня таким!» риза смотрел на него во все глаза. Обычно румяное лицо его стало почти таким же белым, как волосы. Байрон стоял, затаив дыхание. «Байрон, подойдите ко мне», — сказал Хенрик и положил руку ему на плечо. «Было время, молодой человек, когда я готов был пожертвовать вашей жизнью. Такое время может прийти опять. До определенного дня я никого из вас не смогу защитить и не смогу быть никем, кроме того, к кому вы привыкли. Вы понимаете меня?» Все кивнули. «К несчастью», — продолжил Хинрик, «Ущерб уже причинен, и этого не изменишь. 20 лет назад я еще не был так тверд в своей роли, как сейчас. Я должен был приказать убить Джилберта, но я не сделал этого. И в результате теперь известно, что существует планета повстанцев, и я и ее предводитель». «Но об этом известно только нам», — сказал Байрон. Хинрик горько улыбнулся. «Вы думаете так, потому что молоды? Не считайте рота поглупее себя». Вы догадались о существовании планеты повстанцев и о ее вожде на основании фактов, известных и ему. Он тоже может догадаться. Просто он старший, поэтому осторожнее. На нем больше ответственности. Он не вправе предполагать, он должен быть уверен. Думаете, он освободил вас из сентиментальных побуждений? Лично я считаю, что вы свободны сейчас по той же причине, по которой вас уже освобождали один раз. Просто потому, что вы можете привести его. Байрон побледнел. «Значит, я должен покинуть Родию?» «Нет, это было бы ошибкой. Это укрепило бы их подозрение. Вы останетесь со мной, и они по-прежнему будут только гадать. Мои планы почти завершены. Еще год, быть может, меньше». «Ну, правитель, существует факт, о котором вы, наверное, не знаете. Документ, который искал ваш отец?» «Да». «Ваш отец, мой мальчик, знал не все». Он не мог знать все, потому что опасно вверять все знания одному человеку. Старый ранчер обнаружил существование документа самостоятельно, знакомясь с моей библиотекой. Надо отдать ему должное, он сразу понял значение документа. Но если бы он спросил меня, я сказал бы ему, что документа на Земле уже нет. Совершенно точно, сэр. Он у тиранитов, я уверен. Да нет же, он у меня. Вот уже 20 лет, как он у меня. Именно с него и началась планета повстанцев. Поскольку благодаря этому документу я понял, как нам удержать наше завоевание после победы. Это оружие, сэр? Сильнейшее во всей вселенной. Оно уничтожит тиранитов и нас вместе с ними, но спасет все затуманные планеты. Без него мы, возможно, и победили бы тиранитов, но тем самым лишь сменили бы одну форму феодального деспотизма на другую. И против нас неизбежно созрел бы новый заговор. И нас, и тиранитов, пора уже выбросить на свалку истории, как устаревшие политические системы. Наступил период зрелости. Однажды так уже было на Земле. И нам теперь нужен совсем новый тип правления, еще невиданный в галактике. Такой, при котором не будет ни ханов, ни авторхов, ни правителей, ни ранчеров. Космос меня разрази, неожиданно изрек Риза. Кто же тогда? Народ. Народ? Разве он может управлять? «Должен быть один человек, принимающий решение. «Есть способ. Документ, который находится у меня, имеет отношение к небольшой территории одной планеты, но его можно распространить на всю галактику». Правитель улыбнулся. «Идите сюда, дети, я обвенчаю вас. Сейчас это уже не причинит большого вреда». Рука Байрона крепко сжала руку Артемизии. Она улыбнулась ему. Оба чувствовали внутреннюю дрожь, как будто беспощадный раньше времени начал прыжок. Байрон спросил. «Прежде чем вы начнете церемонию, сэр, расскажите немного о документе, чтобы я не мучился любопытством и смог полностью переключить свое внимание на Арту». «Отец, пожалей меня», — засмеялась Артемития, — «выполни его просьбу. Но зачем мне жених, если мыслями он не будет со мной?» Хенрик улыбнулся. «Я знаю документ наизусть. Слушайте». И в ярких лучах радийского солнца, показавшегося на экране, Хенрик произнес «Слова» которые были старше, гораздо старше любой планеты в галактике, кроме одной. Мы, народ Соединенных Штатов, в целях образования более совершенного союза, утверждения правосудия, охраны внутреннего спокойствия, организации совместной обороны, содействия общему благосостоянию и обеспечения нам и нашему потомству благ свободы, устанавливаем и принимаем эту конституцию для Соединенных Штатов Америки justice ensure domestic tranquility provide for the common defense promote the general welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity do ordain and establish this 1